Глава 29. Нина, на трясущихся ногах, спускалась в зал, где гудели негромко переговариваясь невидимые пока гости, и твердила про себя: "Всё будет хорошо, ты вполне свежа". Прыснула нервно, вспомнив героиню Татьяны Васильевой из "Дуэни", когда та готовилась брать штурмом крепость в лице толстячка Дона Мендоса в исполнении великолепного Леонова. Подойдя к двери, Нина Андреевна выдохнула, как перед прыжком с парашютом. Не прыгала никогда, сравнение лезла. И сама, не дожидаясь такой же трясущейся Арис, открыла дверь. В зале стоял длинный, еще летом отреставрированный и установленный братьями Йенсенами, стол. Откуда-то принесенные скамьи по обе стороны и стул во главе стола. «Для меня!» — мелькнуло у Нины. В камине горел огонь, потрескивая и играя. На столе уже стоял набор из четырех свечей, одна из них зажженная. Ида расставляла приборы. Странно, но ладно. А у окон группировались разнополые гости. При ее появлении они выпрямились, потом поклонились — И слово взял Ларс Бор. «Доброго дня, ваша милость! Мы вот как положено. Значится, с наступающим!» Нина вздохнула еще раз и ответила. «Уважаемые дамы и господа!» Народ охнул. Нина про себя сплюнула. «Я рада приветствовать вас в своем доме, Гер Ларс». «Представьте, пожалуйста, присутствующих. Думаю, нам давно надо было познакомиться. Это моя вина, уважаемый». Нина слегка наклонила голову, извиняясь, и отбросив мысли об этикете и всяких там аристократических заморочках. Иначе с ума сойду ещё до беседы. Пропадая моя черешня. «Госпожа Нинель, вы нас простите!» вышла и присела в книг недовольная Ильза. «Да только мы решили, что вы не прогоните, раз уж всяко разно предложили. Ну и собрались, время подходящее, бог нам в помощь!» «Чего не имел-то, Ларс? Представляй, а я пойду, иди помогу!» Ильза подмигнула стоящим мужикам, их было большинство, и свинтила за Айрис, выглядывающие за двери. «Кто в доме хозяин спрашивается, а?» Сплошное недоразумение, подумала Нина, но сделала вид, что так и надо. Но не светиться же, еще хуже будет. Староста повернулся к односельчанам и начал. Земляки, это наш дорогая хозяйка, миледи Нинель Флетчер. Долгих лет ей и благополучия. Народ поклонился, смутился, а гер Ларс продолжил. Ваша милость, меня и Лейса, вы знаете, ухмыльнулся Бор. Смешной ему заразе. «Это жена моя, Фрубор, Амалия. Работящая, значит, она такая и есть. Пятерых мне родила, все здоровы, слава богу». Невысокая, полная, улыбчивая женщина в кружевном чепце и странной шляпе, типа котелка, поверх него. Плессированные юбки с передником до пола, в блузе и корсете, выглядывающими из распахнутой суконной удлиненной куртки или пальто, присела, как ранее Ильза, и сказала грудным голосом. — Приветствую вас, госпожа! Я много слышала от мужа и сына от вас, и только хорошее. Спасибо, что заботитесь о них и о нас. Поклон и в сторону. Это кузнец Ньорд Андерсон из Варинге, госпожа Виконтеса, сыновьями Лукасом и Маркусом. Вперед вышли три богатыря не иначе. Не такие высокие, как барон. И чего вспомнился? Но мощные, такие поперек себя шире, на одно лицо рыжеватые блондины, с красными обветренными или опаленными жаром горна, круглыми светлоглазыми лицами, с прическами под горшок и ладонями-лопатами. Приветствую, леди Нинель!» — грохнули разом Андерсоны и отступили. А староста обратил внимание Нины на мнущуюся за кузнецами женщину, им подстать, такую же крепкую, необъятную «Грудь мечта тело вычитательница одетую как и жена ларса примерно и в такой же немыслимой шляпе котелке и отчаянно краснеющую а это вдова пьяруб анна грета мастерица по капусте и козам ее красную капусту вам привезли а ее бодливых вреден лучше вам не встречать все заржали но быстро заткнулись а несчастная толстушка чуть не расплакалась я рада вам фру анна гретте «Меня очень впечатлили ваши слова о будущем стаде шерстяных рогатиков. Спасибо вам за это!» Нина решила поддержать женщину, и та благодарно присела в поклоне. Последним староста представил сына Илзе, Эйна Радана, приятного внешне, сдержанного с пронзительными стального цвета глазами и поджары высокой фигурой молодого мужчину, ноги которого обвивали ручки двух похожих на него детишек «Девочки и мальчика». Крошки были любопытны, но молчаливы, однако присели в неловких поклонах, а потом посмотрели на отца. Розановый сын Ильза понравился. Было в нем что-то особенное, немного загадочное, словно море, но спокойное и основательное, снова напоминавшее попаданки про мэра. «Благодарю вас всех, что нашли время и приехали. Я здесь новичок». Всех особенностей не знаю, вы уж простите. Но Господь наш учит быть добросердечными и милосердными, делить хлеб с пришедшими в дом, поэтому прошу к столу. Нина не знала, что и как делать, но решила отдаться на волю богов. Надеюсь, не уроню свое достоинство, если посижу с ними. Вроде и граф и барон держатся с подчиненными ровно. Не выгонять же мне их. Не думаю, что они будут злоупотреблять в будущем. Все-таки видно, что о границах помнят». А так глядишь доверие завоюю, все лучше, чем неприязнь. Снова, как летом, решила Нина и заняла свое место. Обед начался. Лежа ночью в своей кровати, Нина вспоминала гостей, обед, разговор, осмысливала впечатления и улыбалась. Давненько она так не проводила время. Вроде и компания незнакомая, и разница в статусе сдерживала обе стороны. Но ощущение покоя и близости, витающее в зале, сглаживало шероховатости и неловкости, а мягкий юмор, проскальзывающий нет-нет в словах гостей, был подобен гонькам елочных гирлянд, блестит и радует.